Глава двадцать пятая. Нежданный гость. Все наши свойства сотканы непрочно. Изъян в материи всегда найдется. Подчас храбрец пугается собаки, и мудрый так себя ведет, что стыдно и слабоумному глядеть на это. А ловкачи так часто попадают в расставленные ими же ловушки. Старинная пьеса. Квентину в начале его ночного путешествия пришлось вынести тяжелую борьбу с тем горьким чувством сердечной боли, которую испытывает всякий юноша, расставаясь, быть может, навеки с любимой девушкой. Маленькая кавалькада, подгоняемая нетерпеливым кривкером, спешившим добраться до перроны, неслась по роскошной равнине Эно. Яркий свет осенней луны озарял тучные зеленые пастбища, леса и поля, с которых крестьяне, пользуясь лунной ночью, спешили свести жатву. Так трудолюбивы были фламандцы уже в те времена. Он серебрил широкие тихие полноводные реки, по которым, не встречая на своем пути ни подводных камней, ни водоворотов, Легко скользили белые паруса торговых судов мимо больших мирных селений, свидетельствовавших своим веселым, опрядным видом о благосостоянии их жителей. Он освещал высокие мрачные башни феодальных замков, знатных баронов и рыцарей, окруженных глубокими рвами и зубчатыми стенами, ибо в ту эпоху рыцари но выделялись своим богатством среди европейской знати, и сиял вдали на золотых куполах колоколин, многочисленных монастырей. Но все это богатство природы, эта картина мира и довольства, так резко отличавшаяся от диких пустынных гор Родины Квентина, не могла отвлечь его от печальных дум. Сердце его осталось в Шарлеруа, и теперь его занимала только мысль о том, что с каждым шагом он удаляется от Изабеллы. Он старался припомнить каждое слово — Каждый взгляд, и как это часто бывает в таких случаях, воспоминания производили на него гораздо более сильное впечатление, чем сама действительность. Наконец, когда миновал холодный час полуночи, страшная усталость после двух суток, проведенных почти без сна, стала одолевать Квентина, несмотря на всю его любовь и горе, несмотря на привычку ко всяким физическим упражнениям и на его природную живость и выносливость. Мысли его становились все менее четкими и переплетались в голове с какими-то смутными представлениями и образами. Все чувства словно замерли. Дорвард потому только не впадал в забытье, что, сознавая опасность, которая грозила ему, если бы он заснул, сидя на лошади, делал отчаянные усилия, чтобы не уснуть мертвым сном. Эта боязнь упасть с лошади или свалиться куда-нибудь вместе с нею подбодряла его на мгновение — Но в следующую минуту прелестный, залитый лунным светом пейзаж уже опять исчезал из его отуманенных глаз, и он снова почти валился с седла. Наконец граф Кривкер заметил состояние молодого человека и приказал двоим из своих людей ехать по обе его стороны, чтобы не дать ему упасть. А когда они добрались до маленького города Ландресси, граф из сострадания к юноше, не спавшему уже третью ночь, отдал приказание сделать небольшой привал часа на четыре. Дорвард спал глубоким сном, когда его разбудили звуки трубы кривкера и крики его гонцов «Подъем! Подъем! Эй, господа! В дорогу!» Хоть и не впору раздались эти звуки для Квентина, распавшего всего четыре часа, но все-таки он проснулся совсем другим человеком. Снова чувствовал он себя сильным и бодрым, и вместе с восходом солнца к нему вернулась его вера в самого себя и в свою счастливую судьбу. Теперь он уже не думал о своей любви, как о несбыточном сне, но видел в ней источник живой силы, которая будет всегда поддерживать его, даже если препятствия окажутся так велики, что он не сможет преодолеть их и добиться успеха. «Направляет же кормчий свой путь по полярной звезде», — думал он, «хотя и не надеется когда-либо достигнуть ее» так и мне мысль об Изабелле де Круа поможет сделаться славным воином, хотя, возможно, я больше никогда ее не увижу. Когда она услышит, что солдат-шотландец по имени Квентин Дорвард отличился на поле брани или пал при защите какой-нибудь крепости, она, быть может, вспомнит своего товарища по путешествию, вспомнит, как он сделал все, что было в его силах, чтобы отвратить грозившие ей беды, и почтит его память слезой, а могилу венком. Почувствовав себя опять бодрым и мужественным, Квентин стал гораздо спокойнее относиться к шуткам графа Кривкера, который посмеивался над его изнеженностью и неумением бороться с усталостью. Теперь молодой шотландец так добродушно выслушивал все эти насмешки и так находчиво, но в то же время почтительно отвечал на них, что граф, очевидно, переменил мнение о пленнике, который вчера, подавленный создавшимся положением, был или угрюмо молчалив, или слишком дерзок. В конце концов, старый воин начал думать, что его юный спутник, славный малый, из которого может выйти толк, и даже намекнул ему, что если бы он оставил свою службу у французского короля то он, Кривкер, постарался бы доставить ему почетное место при дворе герцога Бургундского и сам позаботился бы об его возвышении. И хотя Квентин, поблагодарив графа в подобающих выражениях, отказался от его любезного предложения, так как не знал еще достоверно, был ли он обманут своим первым покровителем, королем Людовиком, его отказ немало не испортил добрых отношений между Квентином и графом. Восторженный образ мысли молодого шотландца — Его иностранный выговор и своеобразный способ выражаться часто вызывали улыбку на серьезном лице графа, но теперь это была веселая, добродушная улыбка безо всякой примеси вчерашнего злого сарказма.